Вестхьюзен обратился к патрульному тому, что стоял поодаль. «Весьма сожалею, что так получилось, но я не предполагал, что буду возвращаться с кафром, иначе я заранее оформил бы документы». «Понятно», — ответил патрульный и все тем же многозначительным тоном добавил. «Вы здесь недавно, мистер Кэтс, и все вам рады. Даже я слышал, как вы преданы делу партии». «Поэтому, пожалуйста, поймите меня правильно. В этом районе у нас недавно были неприятности, и нам приказано строго следить за кафрами». «Ну, Вестхьюзен, ты влип», — подумал Нкоси. «Этот тип взял тебя на заметку». Патрульный, стоявший все время поодаль, быстро подошел к ним. Нкоси скорее почувствовал, нежели увидел это, и тотчас же яркий свет ударил ему в лицо. Успокойся. Сделай вид, что испугался. Прищурь глаза. Ты всего-навсего запуганный кафр. Прошло несколько секунд, которые показались ему вечностью. Потом луч фонаря медленно пополз вниз, ощупал грудь и снова остановился на лице. Коси был готов к этому, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Совершенно неожиданно... Яркий свет фонаря выхватил из темноты лицо Вестхьюзена и тотчас же погас. Простите, мистер КЦ, пробормотал патрульный, это получилось нечаянно. Ну ладно, увидимся завтра, сказал Лоув, Или вернее, сегодня утром. Сейчас уже около трех. Садись, Кафр, скомандовал Вестхьюзен. Живо! Машина тронулась. Патрульные попрощались с Вестхьюзеном, но он не ответил. Направляясь к патрульному автомобилю, Лоуф заметил. «Напрасно ты это сделал. Кэтце был взбешен. Не забудь, он пользуется большим влиянием в партии. Он может устроить нам какую-нибудь пакость». «Взбешен или напуган?» — вкратчиво спросил его напарник. Лоуф насторожился. «Что ты хочешь этим сказать?» Мне показалось, будто наш мистер Кэтце растерялся. При вспышке света я заметил у него в глазах испуг. Ты зашел с ума. Кэтце знаю. Кэтце широко известен как один из крупнейших деятелей партии. Но что мы о нем знаем? Скажи, что мы знаем о нем? У тебя разыгралась фантазия. Возможно. Но давай вспомним несколько фактов. За последние полгода исчезли семь человек, которые сидели под домашним арестом. Вместе с семьями они точно сквозь землю провалились. Это раз. И еще. Два месяца назад отряды внутренней безопасности разыскивали террориста Махланги. И уже напали на его след в этом районе, но он исчез, словно испарился. «Улизнул в протекторат», — сказал Лов. «Да? Так почему же англичане не знают, когда он уехал из протектората? Если бы он летел самолетом, то непременно прошел бы регистрацию в порту, и наши агенты легко установили бы этот факт. Но его имя нигде не значилось. Как же могло случиться, что спустя неделю он очутился в одной из коммунистических стран?» «Это ты мне скажи», — парировал Лоуф. Берег находится в части езды отсюда. Берег пустынный, охраны нет. Ты просто спятил. Настороженность Лоуа сменилась весельем. Спятил? Это насчет Махламги, что ли? Нет, насчет Махламги ты, может, и прав. Я говорю о Кэдце. А что особенного я сказал? что он испугался и что нам о нем ничего не известно. Ты связываешь это с Махланги и всеми, кто исчез? Да, ведь мы ничего не знаем об этом человеке. К тому же мы встретили его с Кафром на дороге в три часа утра. Не знаю, как насчет Кафра, он не вызвал у меня подозрений. «А вот о Кэтце, я думаю, следует навести кое-какие справки. Он давно здесь живет?» Лоу вчеркнул спичкой, прикрыл пламя ладонью правой руки, а левой вынул изо рта сигарету и сказал. «Ровно год». Он стоял, уставившись в одну точку, до тех пор, пока спичка не обожгла его пальцы. Тогда он тихо выругался, бросил обгоревшую спичку на землю и покачал головой. Что-то не верится. Он свой человек. Может быть, это и верно. Но ровно год назад, с тех пор, как он здесь появился, и начались эти загадочные исчезновения. Кто он такой и откуда приехал? Это как раз нам и нужно выяснить прежде всего, задумчиво проговорил Лоуф, снова закуривая. Вот именно. Подадим рапорт. Рановато. Пока не о чем докладывать. Сначала кое-что уточним. Будем следить за ним. Только осторожно, чтобы не заметил. Есть у меня один знакомый парень в управлении внутренней безопасности. Вечером, когда сменимся, зайду к нему. Хорошо. Хорошо. Лоуф сладко зевнул и проворчал. «Черт бы побрал эти ночные наряды!» Воображение рисовало ему пышное тело жены. Через час он вернется домой, подойдет к постели, она что-то пробормочет во сне. Он коснется ее теплого, почти горячего тела, и его обожжет желание. Спустя почти два года после женитьбы он был по-прежнему опьянен страстью. Его спутник добродушно усмехнулся. «Перестань себя распалять. Потерпи немножко. Скоро увидитесь». Чтобы скрыть неловкость, Лоув спросил. «Почему вдруг ты стал подозревать кэтце?» «Я всегда мечтал служить в управлении внутренней безопасности». «Ясно», — сказал Лоув, «А что ясно, он и сам не знал». «Хватит!» — сказал Нкоси, прервав поток бранных слов Вестхьюзена. И Вестхюзен вопреки ожиданиям, умолк. Следующие три мили он гнал автомобиль с головокружительной скоростью. «Нас преследуют?» Нкоси посмотрел в заднее стекло. «Нет». Проехав милю, Вестхьюзен снова велел ему оглянуться, но патрульной машины не было. В предрасцветной мгле они въехали в какой-то населенный пункт. Нкоси сразу узнал поселок на краю тростниковых плантаций. За ним, несколько правее, на отлогом склоне, Нкоси увидел гроздья огней. С детских лет помнил он этот городок, одно из немногочисленных бурских поселений в этой части Наталля. Не доезжая городка, городке, повернул налево, и стал взбираться вверх по склону. Одолев подъем и проехав еще две мили, он свернул с дороги, выключил фары и повел машину по неровной проселочной дороге сквозь море зеленого тростника. Машина остановилась, и возле нее, словно из-под земли, вырос человек. «Мистер Нкоси!» — откликнул незнакомец. «Я вас слушаю». Вам придется уплатить вдвое больше, заявил Вестхюзен. Двадцать рандов, а не десять. За этого и за всех других. Не знаю каким образом, но он узнал, что я везу с собой. Вступил в разговор на косе. Нас остановил патруль, его, кажется, взяли на заметку. Не ври, проклятый кафр, прошептал Вестхюзен. Никто не брал меня на заметку. Что же касается денег, то я просто догадался. Он сам себя выдал, сам. Наступило молчание. Потом человек, стоявший возле машины, спросил. Как вы думаете, будет погоня? Наверное, да, сказал Мкоси. Этот человек индиец, мелькнула у него догадка. «О чем вы говорите, черт побери?» – вспылил Вестхьюзен. «Пойдемте», – прошептал человек. Нкоси вылез из машины, вытащил мешок с деньгами. Крошечный карманный фонарик в руках стоявшего рядом человека высветил маленький кружок, и Нкоси увидел угольно-черные руки, достающие из бумажника деньги. Руки были большие, ловкие. «Вы просили двадцать рандов», — сказал индейец. «Пожалуйста, получите. Спасибо». Он взял Нкоси за руку. «Пойдемте». И чувством облегчения, которое сделало его слабым, Нкоси последовал за огромной, быстро движущейся темной фигурой. Наконец-то он среди своих благополучно добрался. «Найду». Тихо, но вместе с тем властно, крикнул Гастхюзен. «Подождите минутку!» Но индиец, державший за руку Нкоси, лишь ускорил шаг. После пяти минут быстрой ходьбы они достигли дома, возле которого стояла машина. Сидевший за рулем человек осведомился. «Все в порядке?» «Да, наш гость здесь», — ответил проводник Нкоси. «А его вещи? И вещи тоже». Мягкие длинные пальцы до боли стиснули руку Нкоси. Послышался приветливый тихий голос. «Добро пожаловать. Вы не представляете, как необходимо нам то, что вы привезли. Присядьте на минуту. Я знаю, вы смертельно устали, но придется подождать, пока Вастхьюзен уедет. О, Боже! Я так сочувствую вам, дорогой товарищ. Я доктор Нанку. «Официально я выступаю против совместных действий наших народов, потому что принадлежу к правому крылу Конгресса. По существу, я руководитель этого правого крыла. Неофициально я ваш хозяин». Он тихо рассмеялся, без какой бы то ни было иронии. «Мы дорого заплатили за наши прежние благородные методы борьбы. Когда противники почувствовали себя достаточно сильными, они внезапно обрушились на нас». и задушили движение. Мы открыто выступали с трибун многочисленных собраний, и им было хорошо известно все наши руководители. Теперь мы поняли, что это жестокая война, а не состязание в красноречии. Вашим проводником здесь будет Сэм Минайду, профсоюзный деятель. Официально мы с ним противники. Это помогает вводить заблуждение настоящих врагов. «Их останавливал патруль, — сказал сам найду Всего раз?» «Я полагал, что их остановят по меньшей мере дважды. — Не в этом дело, док. Мистер коси говорит, что Вестхьюзену известно о деньгах, а у патрульных возникло достаточно подозрений, чтобы заняться этим делом. — И они займутся, я уверен, — сказал Нкоси. Когда свет фонаря ударил Вестхьюзену в лицо, он испугался, И патрульный это заметил. Утром Вестхьюзен обещал зарегистрировать меня. Коси видел, как оба, и сами Найду, и доктор нанху вдруг насторожились. А разве он не передал вам пропуск? Нет. Но я же отдал его Вестхьюзену, док. Успокойся, сами, я в этом не сомневаюсь. Скажите, друг... «Почему вы думаете, что он знает о деньгах?» Нкоси рассказал, как встретился с Вастхьюзеном, как тот сказал, что подполье крайне нуждается в том, что он привез, а потом прямо заявил, что денег не возьмет, потому что друзья Коси жестоко расправляются со своими противниками. «Ясно», — сказал Нанху. «И вы, конечно, не отрицали, что везете деньги». Когда он сказал «Мои ебаи, я решил, что он свой. Естественно. Мы знали, что это самое уязвимое звено во всей операции. Только белый или похожий на белого мог избежать обыска. Придется отказаться от этого маршрута, сказал Найду. Будто не слыша слов Найду, доктор тихо продолжал. «Как вы думаете, мой друг, скажет что-нибудь Вестхьюзен, если на него насядут?» «Если как следует насядут, пожалуй, скажет». «А вот он поехал», — сказал Найду. Сверху им было видно, как передние фары автомобиля Вестхьюзена метнулись на шоссе. «Ну, теперь можно ехать». Весьма сожалею, мой друг, но вас ждет еще одно маленькое неудобство. Вам нельзя сидеть рядом с нами в машине. Я и найду кули, а кули, как известно, плодятся словно мухи. Если нас остановят, мы скажем, что доктор Кули ездил принимать очередного появившегося на свет малыша. Но всякий раз, когда мы отправляемся в подобную поездку, то наперед знаем, что в эту ночь родится человек, который со временем внесет свой вклад в борьбу. Вами же они могут заинтересоваться, и тогда начнут проверять, что мы везем в машине. Поэтому вам придется свернуться калачиком в багажнике. Мы позаботились о том, чтобы вам было там как можно удобнее. Взгляните. Доктор протянул руку, чтобы помочь Нкосе вылезти из машины, и обнаружил, что тот едва держится на ногах. Нащупав у него пульс, доктор сказал, «Надо срочно ехать с Эмми. Наш друг того гляди свалится. «Я чувствую себя нормально», — сказал косе «Прекрасно, мой друг. Пойдемте». Поддерживая Нкоси с обеих сторон, Нангху и Найду подвели его к багажнику огромной американской машины и помогли там устроиться. В багажнике были подушки и одеяло, чтобы амортизировать толчки. Туда же сунули мешок с деньгами и захлопнули крышку. и тотчас же у к горлу подступила тошнота. Ему показалось, будто он может задохнуться. Он испугался, закричал и принялся барабанить покрышки. нанху тотчас же открыл багажник и заговорил тихим, ласковым голосом. «Успокойтесь, друг, успокойтесь, успокойтесь. Вы перенапряглись, а теперь успокойтесь. Еще немного терпения, и ваша великая миссия будет завершена. Успокойтесь». От тихого, ласкового голоса, монотонно повторявшего одну и ту же фразу, Нкоси окончательно успокоился. «Простите», — пробормотал он, — «все в порядке». А доктор все говорил и говорил тягучим, монотонным голосом, пока Нкоси не перестал сознавать смысл слов. Потом доктор положил ладонь ему на лоб и подождал минуту или две. «Сейчас, друг мой, я закрою багажник», «Если вам будет неудобно, постучите тихонечко по крышке. Мы услышим. Сразу же остановим машину и откроем. Громко стучать не следует, чтобы не привлекать внимание. Договорились?» Крышка багажника снова опустилась, но на сей раз медленно и тихо. Он опять задыхался, но он знал, что достаточно постучать, чтобы крышка багажника открылась, и это его успокаивало. «Так ли это на самом деле?» Ему было лень даже думать. Сначала машина двигалась тихо, осторожно, чтобы не очень трясло, потом пошла быстро и плавно. Коси почувствовал, что сердце у него отчаянно колочится, В голове засела тупая, непроходящая боль. Она распространилась на плечи и растеклась по всему телу. Стало трудно дышать. Заговори он сейчас, его голос был бы глухим, слабым и невыразительным. Ему все еще чудился тихий ласковый голос доктора, заглушавший боль, вселявший чувство спокойной уверенности. Но какой-то частичкой сознания он противился соблазну расслабить волю. Потом зубы начали выбивать дробь, и он снова очутился в лодке, кружившейся на одном месте посреди темных вод бескрайнего моря, и никак не мог найти сушу. Он захныкал, вздрагивая всем телом, словно до смерти перепуганный ребенок, которого закрыли в темной пустой комнате, а зубы по-прежнему выбивали дробь. В таком состоянии и нашли его доктор нанху и Сэмми Найду, когда уже без всякой предосторожности открыли багажник в гараже. Взяв Нкоси на руки, они внесли его в дом, поднялись вверх по лестнице, и, протиснувшись сквозь проем, замаскированный под стенной шкаф, вышли к лесенке, ведущей в мансарду. Здесь, в маленькой комнате, доктор быстро и ловко сделал Нкоси укол, потом с помощью Найду раздел его и уложил в постель. Пока доктор отчитывал пульс, дрожь постепенно стихала, и перестал стонать. Найду перевел взгляд с Нкоси на доктора. Вы думаете, у него был, как говорят врачи, коллапс? Вряд ли, Сэмми. Скорее, обычный обморок. Результат нервного перенапряжения, чрезмерного волнения и усталости. Кроме того, ему пришлось слишком долго быть наедине с собой. А если бы нам пришлось ехать дальше, док, он мог бы и умереть? Нет, Сэмми. Если бы понадобилось... Он мог бы продержаться еще два, четыре, шесть и даже двенадцать часов. Каким же образом? Он расслабил волю, потому что попал к своим. Подсознательно почувствовал, что можно ослабить напряжение. А он так нуждался в этом. Раз вы говорите, док, должно быть так оно и есть. Однако объяснение доктора не удовлетворило сам Он слишком слаб для такого дела. Вы обратили внимание на его ноги и руки. Намку от души рассмеялся. Он был высок, светлокош, элегантен. Густая копна волнистых, черных, как смоль волос, венчала красивое, насмешливое лицо. Легкая седина придавала ему еще больше очарования. Словом, у него был вид, подобающий красивому индийцу, выходцу из богатой аристократической семьи, получившему самое лучшее образование, какое только может дать Европа при наличии солидных капиталов. Полная противоположность ему, темнокожий, крупный, плотный, неуклюжий Сэмми Найду, судя по всему, был потомком индийских крестьян из низших каст, которых в середине прошлого века вывезли сюда в качестве дешевой рабочей силы. Ошибаешься, Сэмми. «Тщедушный на вид нкосе, пожалуй, посильнее нас с тобой вместе взятых». «Вы шутите, док. Я говорю не о физической силе». «Мне все ли равно? Сила есть сила, правда ведь?» «Нет». Доктор помолчал, задумчиво глядя в одну точку, потом медленно покачал головой. «Поговорим об этом в другой раз». «Дело не ждет. Он проспит целые сутки. Ди будет здесь и сделает все, что надо. Я позабочусь об отправке денег в Иорганесбург, а ты займись Вестхюзеном. «Пожалуй, придется избавиться от него», — спокойно проговорил Сэм Минайду. Нанху вздохнул и кивнул в знак согласия. Затем брезгливо поморщился. Еще один субъект, от которого предстоит избавиться, а, Сэмми? От этого несчастного и они отказались, и мы. А теперь от него хотят избавиться. Сэмми Найду принял суровый вид. Он знает меня, знает Нкоси, ему известно о деньгах, да и вас он подозревает, я уже говорил вам. Вы же слышали, что сказал он Коси. Вполне вероятно, что они им займутся. Ну ладно, ладно. Вы же знаете, что другого выхода нет, убежденно заключил Сэм Минайду. Но я же согласен, правда. Мне неприятно видеть, как вы терзаетесь, доктор. Вы, как и я, прекрасно знаете, что думают о нас эти люди и как могут с нами обойтись. Разве вы забыли, как они подстрекали из улусов перерезать всех нас? Помните, как ладнокровно они наблюдали за происходящим? Помните, док? Хватит, найду. Этого человека они не считают своим, они его отвергли. Но и мы не считаем его своим. Он может нас предать. Вы слышали, что сказал Мкоси? А мы должны делать все, чтобы между нами и африканцами существовало полное доверие. Если мы потерпим неудачу в этом деле, по нашей вине или нет, неважно, африканские националисты воспользуются случаем и поднимут крик. Вот, мол, что получается, когда вы сотрудничаете с Кули. Что тогда станет с нашим народом? Кто за него заступится? Деньги в Роганнесбург надо переправить так, чтобы не осталось никаких следов, ведущих подполью.